Точка невозврата. В полдень поезд, стоявший на станции Мичуринск, наконец тронулся и отправился в сторону Петербурга. Остап в последний раз увидел застекленное здание вокзала, тяжелые часы на цепи, уродливые ларьки, теснящиеся у ограды. Там, за стальными прутьями в виде копий, еще стояли люди, возмущались и ругались с начальником станции. Бунтовали они как-то вяло, с криками, но почти без тела движений Картинка в окне поплыла, создавая иллюзию движения платформы. Чаще замелькали столбики перил, пока не зарябило в глазах. Составы, цистерны, пересеченные пути, и снова цистерны, депо, кирпичные домики с запертыми стальными воротами непонятного назначения. Эти ворота всегда на замках, здания заброшены. А теперь их и вовсе не откроют. Железнодорожный пейзаж сменился грядой голых деревьев, заснеженным полем, простором и свободой. «Вырвались», — проговорил себе под нос Остапа, откидываясь на стену. Лана услышала его, прижалась к плечу. Молодой человек поморщился. Плечо еще болело в том месте, где Альберт Викторович, или кем он там был, схватил его. После злополучной встречи в кабинете главврача Мичуринск перестал казаться Остапу обычным местом. Утром, выйдя шатающейся походкой из здания больницы, он понял, что все случившееся с ним — не плод больного воображения, не галлюцинация. Почтенный доктор, пытавшийся высосать из него жизненные силы, а потом прыгающий с ветки на ветку, как Рангутанг, существовал в действительности, как существовал весь остальной мир. Заболевший и изменившийся. Полусонные горожане высыпали на улице, засобирались в дорогу, засуетились. Но почему именно теперь? «Президент уснул!» — просветил Остапа дедушка в оранжевом жилете с ломиком в руках. «Бряк! Бряк!» Лед под ударами железа никак не раскалывался. Во все стороны летели искрящиеся брызги. «Уснул? Угу!» Это на камеру засняли, в прямом эфире. Приехал на международный саммит и носом клев. А журналёги все словно взбесилися. Кричат, вы по что нас обманываете, жопья комарения? Говорят, мол, во всём миру такая-то эпидемия. Вон и француз, и китаец задрыхли на энтом собрании. Стало быть, никто от напасти не защищён. Ни президенты и ни простой люд. Бух, бух. Лед сковал тротуар намертво, не поддавался. Остапа притерли к остановке две большие тетки с чемоданами на колесах. Они двигались сквозь толпу напролом, мрачно и молчаливо. Прохожие расступались, не хотели связываться. Следом прошла многодетная семья. Младшие не плакали, не кричали, крепко спали в колясках. У фельдшера по коже побежали мурашки. «Куда все бегут?» Как куда? Ясные дела, подальше от беды. Слух прошел, будто в столице есть лекарства, и ежели заранее очередь занять. У кого родственники в Москве и Ленинграде хочет их проверить, иным везде страхи мерещатся. Вот и бегут вместе с малыми ребятушками. А вы почему здесь? Да разве от епидемии убежишь? Все равно где помирать, так уж лучше дома, привычнее. И пределе Вот, покуда люди ходят, тюкаю, чтобы никто не навернулся. Брек, брек. По льду прошла трещина, из нее выглянула мокрая корка асфальта. Дворник без зуба улыбнулся. «Он не выглядит усталым», — подумал Остап. «Насколько может не выглядеть усталым старик? Что же делать? Бежать вместе с остальными?» Остап не верил в спасительное лекарство ждущее в столице всех страждущих. Ложный миф, рожденный массовой истерией. Попытка выдать желаемое за действительное. Если врачи не нашли способа помочь главам государству, значит, о простых людях и говорить нечего. Оставаться? Нет, билеты уже взяты. Свой отъезд из Мичуринска Остап задумал еще задолго до странных событий, когда была жива мать, и, видимо, зря мешкал, потому что сегодня вместе с ним отправится в дорогу половина горожан. Одно молодой фельдшер знал точно. Теперь он не бежит, как остальные. В последнее время у его путешествия появилась конкретная цель. Разобраться, что же объединяет тех, кого усталость превратила в тряпичных кукол, и почему живут и здравствуют те немногие, кого она не тронула. Его попытки понять происходящее не ограничивались посещениями местной библиотеки. Тайны от всех, даже от Ланы, Остап начал собирать данные о пациентах, у которых встречался синдром хронической усталости. Он сравнивал анамнезы, анализы крови, делал титры на антитела, выявлял наличие онкологии, исследовал более двух тысяч специфичных белков. Но всего этого было мало. Не доставало хорошего оборудования, мнений специалистов. У Остапа появился план отправиться в Москву или Петербург, устроиться в исследовательский институт при больнице и собрать как можно больше данных. Его легко могли бы взять лаборантом. Большего не требовалось. В городской лаборатории он получит полный доступ к анализам тысяч людей и обязательно найдет корреляцию. Насчет оборудования всегда можно договориться. Остапа быстро осваивался, когда приходил на новое место, легко находил контакт с людьми. Он и не предполагал, что договариваться будет не с кем. Лана все еще дрожала. То ли от холода, то ли от страха. У поезда девушку схватили за руку, пытались вырвать билет. Непонятно зачем, ведь билет именной. Остап, наоборот, весь взмок. Чтобы сесть на поезд, пришлось пробивать дорогу локтями. Кроме того, несмотря на мороз снаружи, вагон наполнял спертый воздух. Все лежачие плацкартные места превратились в сидячие. Пассажиры сидели по трое, а то и по четверо на местах, как на сетке на жердочке. Люди держали на руках вещи, которые не помещались на третьих полках. Где-то в тамбуре скандалила женщина, повторяла, что она купила лежачее место и никому не позволит на нем сидеть. Проводник даже не оправдывался. Всем, кроме недогадливой пассажирки, стало ясно. «Сел в вагон, значит, тебе крупно повезло». Был ли у тебя билет, разжалобил ли ты ближнего или дал на лапу начальнику поезда — все едино. Есть шанс на спасение. Последний поезд, следовавший в северную столицу, разгонялся, поскрипывал и стучал. Его пассажирам верилось, что все страшное позади. Лана зевнула, потерлась макушкой о подбородок Астапа. Он поцеловал ее в пробор, вдохнул душистый аромат репейного шампуня. «Я тебя люблю», — с закрытыми глазами проворковала девушка. Он затих, поклебался, не зная, как лучше ответить. А когда нашел слова, она уже спала. Остап поглядел в окно. Быстро темнело, в вагоне зажгли свет, на белых сугробах танцевали золотые блики. Безумный день подходил к концу. Хорошо, что я теперь не один. Обрывки, кусочки, осколки минувшего утра далекого, беспокойного, глухим эхом отозвались в памяти и сложились в воспоминания, а жили в голове яркими, ощутимыми образами. Он приехал к Лане из больницы, бледный, взбудраженный, но девушка этого не заметила. В квартире царил кавардак, вся семья поспешно собирала вещи. «В столицу?» — спросил с порога Остап. Лана пошарила руками по верхней полке шкафа, достала зимний вязаный свитер с воротом. «Нет, мама собирается на юг, к тете. Говорит, что там, на море, всем нам станет чуточку лучше». Девушка не смотрела на него, притворялась, что занята делом. «Ты же хотела продолжить учебу». Она остановилась, рассеянно посмотрела на него. «Ты не в курсе? Колледж закрыли на карантин». Преподаватели не выходят на занятия. В аудиториях пустыня. — Лан, это ты взяла мое шерстяное платье? — послышался сонный голос сестры из соседней комнаты. — С бисером? — Ага. — Не я. Твое платье мне мало. Остап снял с головы шапку. Кожа под волосами зудела, пылал на плече след от докторской хватки. — Как вы думаете выбираться? Лана снова опустила глаза, нырнула вниз к полочке с обувью. «На автобусе. Как же еще?» «Только у нас всего два билета. Вот спорим, кто должен остаться. Мама пытается заполучить роль жертвы, но я ей не позволяю». «Лана...» — он присел, коснулся ее плеча. «Ваш отъезд ничего не изменит». «Откуда ты все знаешь?» «Я знаю очень мало, но кое в чем разобрался». «Существует точка невозврата. Это значит, до определенного момента организм еще способен восстанавливаться» после критической черты, уже нет. Если бы люди внимательнее к себе относились, они бы вовремя выспались, взяли отгул на работе или съездили в отпуск. Но усталость для большинства из нас давно стала нормой. За последние месяцы точка невозврата сместилась по какой-то неизвестной причине, и мы, привыкшие мало спать и много успевать, прошляпили ее, не заметили просеянности. «Не все, кое-кто еще держится». Мы чудом оказались в группе тех, кто еще не впал в полуобморочное состояние. И для нас решающим будет каждый последующий шаг. Ляжем ли позже на час, переборщим с уборкой по дому или засидимся у компьютера? Новый мир беспощадно накажет беспробудным сном на грани смерти. Он вдохнул воздухом после необычно длинного для него монолога. Лана наморщила носик. — То есть ты предлагаешь ничего не делать? Лечь на диван и лежать? Стап грустно улыбнулся. Именно так. Совершить кошмарный поступок, который так любит осуждать наше общество. Лечь и как следует отдохнуть. Конечно, это никак не поможет тем, кто и так целыми днями лежит на диване. Но я сомневаюсь, что людей, готовых добровольно согласиться на этот ад, проводить в неподвижном положении целый день наедине с собой, великое множество. Ушам своим не верю. И это твоё решение. Лана, я только хочу сказать, что не мешало бы отдохнуть тем, кто совсем забегался. Прийти в себя пока еще не поздно. Твоя семья приняла правильное решение. Вы едете на море отдыхать. Только вы не учли, что правила игры изменились? Дорога и сборы утомляют, а это еще одна монета в копилку усталости. Девушка нервно смяла в руках кофточку, вместо того, чтобы ее сложить, сунула в рюкзак комком, Пробобнела себе под нос. Если кто и может меня утомить, так это мама с сестрой. Не представляю, как мы выдержим сутки в автобусе. Я готова ехать куда угодно, только не с ними. Но и оставаться здесь, в этом котле паники, не хочу. Астап расстегнул змейку на куртке, расправил воротник, вздохнул. — Если тебе все равно, куда ехать, едем со мной. — С тобой? — она резко вскинула голову. И где, скажи мне, ты возьмешь билет? Тем более два билета. Железнодорожные кассы сегодня в полдень закрылись. Слишком много желающих. Нет, Остап. Долго собирался. Нужно было ехать сразу. Ее голос дрогнул, она отвернулась. Ты же знаешь, я не мог. Знаю, буркнула девушка, злым движением вытерла щеку, вмиг ставшую мокрой. А теперь можешь. Выбирайся отсюда. Из этой дыры, где тебе ничего не светит. — Сбегай любым способом. Делай все, чтобы не стать маленьким, скрюченным человечком. И если не сумеешь достать билет, иди на своих двоих. Только не стой столбом. — А ты? А что я? Кто я тебе и зачем нужна? остап помолчал, предвкушая развязку. — Ты мне нужна. Без всяких зачем? Я заранее купил два билета. Она застыла, а потом посмотрела так, словно он внезапно превратился в соленый гейзер, бьющий из пола прихожей. — Ну как тебе удалось? Билеты выдают только по паспортам? — Счастливая случайность. Остап улыбнулся, снял с плеча рюкзак. — Когда мы возвращались с бывшей квартиры, ты оставила у меня свою сумочку с документами. Помнишь? Чтобы не потерять. Лана растерянно потерла лоб. — Хороша. Собралась в дорогу, а о документах не вспомнила. — В последнее время ничего в голове не могу удержать. — Уехала бы без паспорта. — Не уехала бы. Я бы тебя догнал. «Догнал!» — тихо повторила она, встала, положила ладони ему на затылок, небрежно взъерошила волосы. «И потому я поеду с тобой». Остап проснулся и сначала не мог понять, где он. Сквозь опущенную шторку в вагоне пробилась полоска утреннего света. Молодой человек разогнул затекшую шею, охнул, огляделся В купе все еще спали. Лана свернулась калачиком, не хуже кошки укуталась в шерстяной шарф и положила голову ему на колени. Напротив них сидела дама в распахнутой куртке с меховым воротником. От ее дыхания зеленоватый искусственный мех мерно двигался, как волосы русалки в воде. Рядом спала девочка, откинув назад голову. Ее длинные ресницы дрожали, под веками двигались зрачки. Девочке что-то снилось. Повалившись прямо на стол, храпел здоровенный детина — Остап помнил его курносое лицо, маленькие стреляющие глазки. Вчера он оттолкнул их при входе в вагон и пролез первым. Остап не хотел будить Лану, но его мочевой пузырь требовал немедленных действий. Пришлось осторожно положить девушку на свернутую куртку и отправиться в туалет. Двигаясь по коридору, он ловко уклонялся от чужих коленей, локтей и опущенных голов. Почти все пассажиры из-за нехватки мест спали сидя. В самом крайнем купе бодрствовали мать с ребенком. Молодая женщина в голубом кашемировом платке держала на коленях кудрявого мальчика. Глаза матери и сына, одинаково большие, влажные и зеленые, глядели на него с любопытством. В утреннем свете посреди тесного купе мать и сын показались ему неземными существами, сошедшими с картины художника. «С какой еще картины?» Остап вспомнил и вздрогнул. Крохотная открытка, плавающая в мутной луже на месте пожарища. Репродукция с фрески Нестерова «Богоматерь с младенцем», которую почему-то хранила дома его мать. Остап вспомнил, что нашел еще золотого мальчика с опаленными крыльями. Засунул руку в карман. Металлическая фигурка была там. Он застыл, не в силах оторвать взгляд от мирного семейного образа. Смутился, понимая, что смотрит на них слишком долго. Мальчик у женщины на руках улыбнулся Остапу. А пассажирка, вторя ему, добавила земным и вполне обычным голосом. «Вы зря туда идете. Туалет сломан. Еще со вчерашнего вечера». «Спасибо». Молодой врач выдавил из себя улыбку и, не меняя направление, прошел к дверям. В автосцепке между тамбурами грохотало, лицо обдало холодом. Остап вошел в другой вагон, услышал клокотание котла с кипятком. дверь туалета Занято. Он пошел дальше. В этом вагоне тоже все спали. «Конечно, еще рано», — решил Остап, но какая-то тревожная иголочка заколола под сердцем. «Проснуться ли?» Он как раз дошел до соседнего туалета, когда на другой стороне вагона открылась дверь, мелькнула грузная человеческая фигура и вошла в тамбур. Остап на полпути в уборную замер. «Нет, не может этого быть!» Просто показалось. На долю секунды почудилось, что вместе с ним в поезде едет Альберт Викторович. Вот был бы сюрприз. Рассуждать Остап больше не мог, так как физиологические потребности нуждались в срочном удовлетворении. Стальной унитаз весело зазвенел. Молодой человек облегченно выдохнул, огляделся. Мороз изукрасил маленькое окошко узорами серебра. Не поймешь, где они сейчас едут. Земля резко ушла из-под ног. Остап и швырнуло в сторону. Он ударился плечом о стекло, чуть не выбил его. Вот и выпал случай насладиться узорами, как следует рассмотреть их вблизи. Фельдшер поморщился, поглядел под ноги, не намочил их ботинки. Не об этом нужно было волноваться. В следующую секунду вагон снова накренился. Остап зацепился за раковину и за дверную ручку, охнул, но удержался. Тут все его страхи, все... «А что, если...» — поползли наружу. Он застегнул штаны и выпрыгнул в коридор. Распахнул дверь и рванул к своему месту. Пассажиры спали. Их никак не потревожили сильные толчки. Один мужчина, прежде спавший сидя, завалился вперед, перегородив коридор. неудобное положение носом в пол, его нисколько не беспокоило. Остап не тратил времени, чтобы его поднять. Перепрыгнул, дернул дверь тамбура. До него внезапно дошло — Если уснул кто-то из пассажиров, ничего. Если отключился машинист, вот это проблема. Остапу не дано было узнать, что машинист в этот момент бодрствует и борется за его жизнь. Он пытается проскочить опасный участок дороги на высоком Окасагоре. В намечающейся катастрофе пресловутый фактор усталости сыграл свою роль. Но уже давным-давно, без крика, в полголоса, почти шепотом. Железнодорожное полотно на подъезде к неширокой реке Истре еще прошлой весной подмыло водой. Заменить рельсы и укрепить берег собирались и в обязательном порядке, но не срослось. Пока готовили документацию, пока бодались с ушедшим в запой прорабам, пока перебрасывали с другой точки технику. А когда уже в декабре бригада приготовилась к выезду, не позвонил инженер. Говорили, пропал без вести. Это событие сменилось следующим — массовыми, тревожными и касающимися каждого. прораба железнодорожника, секретаря и даже самого начальника участка. Про полотно уже никто и не думал. Пробегая через автосцепку, Остап услышал мерзкий скрежет. Это уже совсем не походило на обычный грохот колес по рельсам. Край гармошки лопнул, и ветер со свистом ворвался внутрь. Остап захлопнул дверь в тамбур. До Ланы оставалось бежать полвагона. До машиниста вагонов пять. «Не успею», — понял он, но все же попытался, потому что не мог оставить девушку одну. Когда он был уже напротив первого купе, вагон шатнуло в третий раз. Остап больно ударился об пол, открыл глаза и увидел, что лежит на холодном стекле. какой то не пол, вернее, не тот пол, к которому он привык. Это окно, а то, что было полом, теперь стена. Вагон переворачивался. Он услышал странный скрип, инстинктивно перевернулся на бок, и вовремя с грузовой полки прямо на него летела тяжелая кожаная сумка. Он зашмурился и услышал хрусткий удар. Стекло лопнуло, покрылось сетью паутинок. У Остапа не было времени думать, чем начинена сумка. Консервами или золотыми слитками, которые кто-то из пассажиров в панике увозил из города. Он думал о том куда в следующий миг накрениться вагон. В вагоне резко потемнело. Молодой врач отполз и наткнулся рукой на что-то теплое. Что-то копошилось и так же, как и он, хотело жить. Остап вспомнил про мать с маленьким мальчиком, которых видел в этом купе. Кажется, их накрыло сверху каким-то темным тюком. Остап напрягся, оттащил мешок в сторону и убедился. Никакой это не тюк. Пассажир с соседнего сиденья упал на них и придавил. Мужчина не шевельнулся, не открыл глаз, но и холодным не был. Скорее всего, он начало катастрофы он проспал, как и большинство пассажиров. А вот почему падение его не пробудило, оставалось загадкой. Под крупным пассажиром лежала, свернувшись калачиком, женщина. Мальчика она прижала к груди. Остап не видел в полутьме ее лица, но от его прикосновения она встрогнула. Он провёл рукой по её напряжённому предплечью, хотел проверить, что с ребёнком. Как он и предполагал, мать вцепилась в малыша сведёнными пальцами. «Полегче, ему нечем дышать!» Услышав голос Остапа, она ослабила хватку. Мальчик глубоко вдохнул. «Что слу Договорить она не успела. Вагон качнула в последний раз. С похожим скрежетом с дальней полки сорвался чемодан, огромный, с металлическими бляхами на углах. Остап прижал ее и мальчика к стене, рефлекторно саданул ногой по крышке, даже не надеясь замедлить падение. В колени вспыхнула боль. Чемодан сместился, может, всего на пять сантиметров в сторону, но, главное, не задел их. Врезался в окно, пробил углом дырку и застыл неподвижной могильной плитой. Женщина закричала оглушительно, звонко. Никто из пассажиров не ответил. Вагон кренился. Вот-вот, и уже потолок скоро станет полом. Повсюду слышались глухие удары. Может быть, падали вещи пассажиров? А может, это были их тела? Остап, повинуясь интуиции, схватился за полку и с размаху ударил ногой в треснувшее стекло. Оно вывалилось на удивление легко, утягивая за собой чемодан и спящего мужчину. А через пару секунд в пустое окно полезло что-то белое, рассыпчатое. Снег. — соображал Остап. — Земля там, где снег. — Прыгайте! — заорал он, толкая мать и ребенка к проему. «Сейчас — Сейчас! Дальше он не помнил. Прыгнула женщина сама, или это он заставил ее. Ноги провалились в теплую вату. Он пригнул голову, ожидая, что по затылку сейчас заскребет железо. Но удара не последовало. Остап вынырнул из снега, вытер залепленные глаза и увидел, как громада вагонок катится с косогора прямо на выставленные пики елей. Локомотив тащил за собой грохочущий, потерявший равновесие состав. «Лана!» Крик не вырвался из сведенного горла, остался где-то внутри. Вместо остапа закричал ребенок. Напуганный, ошалелый, но живой.